Глава двадцать первая. Был тихий летний вечер. Один из тех редчайших, когда командиры и беседовали вполне добросердечно. А все дело в том, что командир после долгих экспериментов совладал таки с поглощающим амулетом. Ему удалось так закольцевать каналы, что амулет постоянно сбрасывал излишки энергии в самый большой котел воровок и грел там воду. Воровки были в неописуемом восторге. Еще бы! Качество стирки, порток улучшилось в разы. Командир же, движимый внезапным озарением, выпросил у старшей воровки еще один котел и закольцевал туда небольшой канал. И преподнес провидице. Высшая дама была растрогана. Она даже провормотала что-то невнятное насчет того, что правильно поняла заботу командира о свежести ее, потом застеснялась, вспыхнула маковым цветом до пяток и сбежала в лес уязвил командир признал ветер тайфун «Ай, и нашел чем улезтть теперь она вся твоя а мы то дурни Манистами ее одаривали без толку а ей волшебный котел для омовений по сердцу пришелся командир припомнил что действительно видел на провидице странно поблескивающие варварские украшения да принял за неведомые амулеты и задумался в очередной раз а так ли уж без толку были подарки Что бы он не думал, но провидица вернулась из леса, мило смущенная. И теперь они сидели рядом, и нежные пальчики высшей дамы находились в непривычной близости от руки Вьеха. Амаин играла на поляне с тролийскими девочками, поглядывала издалека на командира и заразительно смеялась. Он даже вгляделся с подозрением, не машет ли она какой веточкой. Опустились мягкие сумерки. Ушла в дальнее охранение группа троллей, на ходу переругиваясь с доблестным Элендаром. Предводитель старшего древа окончательно утратил доверие к впечатлительным эльфам и теперь демонстративно сотрудничал с пусть несколько грубыми, зато ответственными и надежными троллями. То, что тролли ласково называли его «наш зануда», он научился не замечать. Вынырнул на мгновение исчащий старший следопыт, озадаченно покрутил головой и снова исчез. Древний эльф не то чтобы сторонился преображенного эльфийского отряда, он скорее его даже любил, но издалека. У костра, озаряемая алыми языками пламени, самозабвенно кружилась юная Лайла с бубном в руках, а чуть в стороне сидел тролль с эльфийским луком в лапищах, оттягивал тетиву до уха, до своего уха, потом отпускал и с блаженной улыбкой слушал жалобное дребезжание волшебного оружия. Командир умиротворенно улыбнулся все бы вечера были такими». Аксониэль прерывисто вздохнула. «Лайла в этом платье уже терпимо смотрится», отметила она. «Как думаешь, мне такое будет к лицу?» Командир, услышав заявление, даже дыхание затаил и насторожился, как камышовый кот, с огромным любопытством ожидая, что же последует дальше. В последнее время провидица вела себя странно. Роняя иногда такие фразы, которые можно было истолковать, самым ошеломительным образом. Платье она мысленно примеряет. Ну надо же, до такого платья даже после мысленной примерки неделю краснеть будешь. Лайло в платье, например, не сразу отличишь от Лайло без платья. Он как животик сияет. Командир представил высшую даму, танцующую костра цветастом наряде с вот фототокенным вырезом, совершающий такие же откровенные движения и огромным усилием воли вернул глазам допустимый приличиями размер провидится покрылась мгновенным румянцем. Видимо, тоже представила что-то. Открыла хорошенький ротик, чтобы, наконец, сказать нечто сокровенное. Глянула отчаянно на командира и не решилась. Вьеха мысленно взвыл от разочарования. «Отряд растет, с трудом», – произнесла эльфийка. «Нам уже мало места в долине». Командир согласно кивнул. «Да, здесь они неплохо порезвелись. И пора бы делать траерш арута». Да побыстрее, как говорили воровки. И отряд действительно рос. Последнее пополнение догнал их буквально к вечеру. Сестры-маркетки присоединились к отряду, даже никого особо не спрашивая. Им, видите ли, понравилась атмосфера бродяжьевольницы. Ну и беловодья они не прочь поискать. Хотя командир сильно подозревал, что истинная причина бегства от родных пенатов – это то чудо, которое воздвигал доблестный силиндир. Творчество сумасшедшего Зодчева, как правило, производило очень неоднозначное, но гарантированно мощное впечатление. Объявился старшина гоблинов, тайфун невыносимый, по последней версии злоязыких эльфов. И надежда на откровение высшей дамы ушла, помахав печально ручкой. Ничего, еще не вечер, в смысле не последний вечер. Дергать пора, высказал гоблин здравую мысль. Слухи, что мы долину от гадости почистили, до самого черного властелина докатились однозначно. И обратно катятся вместе с войском. А у нас, эльфов, даже если с маркетками считать, не густо, не выстоим. Командир вздохнул и достал карту. Вот и отдохнули. Из долины имелись три выхода. Два плохих и один самоубийственный. Маин верно подметила, везде жили люди. Только в одну сторону это через реку через бурную порожистую реку, что значило оставить на берегу все кибитки. А эльфи с ними уже и так свыклись, что последнее время свои шатры даже не раскидывали. Зачем, собственно, если крыша всегда под рукой? И воровки там же, портки постирать, шурпы сварить. А в другую сторону, это через очень непростой перевал в соседнюю долину, из которой, кстати, выхода уже не было, то есть в ловушку. Ну а третий выход вел к морю. Откуда, по представлениям эльфов, на них должен был уже двигаться экспедиционно-карательный корпус местного черного властелина, а может даже два корпуса? Вернулся доблестный Элендар. «Неясные предчувствия меня гложат», – признался утонченный эльф. «Таится что-то в сумерках». «Дергать пора», – проницательно спросил старшина гоблинов. Эльф смутился. Скорее всего, так и хотел выразиться. Похоже, воспитание гоблинов было обоюдонаправленным. «И кореглазка беспокоится», – добавил Элендар. «А она, девочка, чуткая и умеет передвидеть опасности». Командир серьезно кивнул. Тролли, созданные, как ни крути, на эльфийском материале, в лучших своих представителях обладали, несомненно, эльфийскими способностями. «Ты много времени проводишь с ней», – ровно сказал Вьеха. «Девочка рано потеряла родителей и нуждается в тепле», – сдержанно пояснил Элендар. Но причина постоянного общения не только в дружбе кроется. Я делаю для нее ткацкий стан, наподобие эльфийского, но несколько иной по размерам. У корегласки удивительно нежные пальцы. Из-под ее рук будут выходить изумительные ткани. Гьеха сильно сомневался, что именно в ткацком стане дело. Или даже в дружбе и привязанности. Уж очень проказливая ружица была у Маин. Но как доказать? И надо ли? Так что пусть будут ткани. Троллейкам все равно требовалось занятие, а также ремесло, способное прокормить семьи с немалыми аппетитами. Почти волшебные ткани эльфов подходили для этого как нельзя лучше, лишь бы у Элендара получилось. Но у него должно было получиться. Своим упрямством и целеустремленностью доблестный эльф был славен далеко за предвечными престолами. Внезапно из тьмы возник старший следопыт. «Гоблины!» – кратко сообщил он и замер по-звериному чуткий и настороженный. Командир недоуменно пожал плечами. Вроде гоблинам недавно вломили, хотя, если надо, всегда можно добавить. Это дальнее охранение не сплоховало. Послышался слабый шум, короткий вопль, потом со страшным скрипом на поляну выкатилась телега, и с нее спрыгнул в сопровождении тролля великий гоблинский дипломат, торговец и никудышний боец Бородавка. «Спасайся, кто может!» – зарал он. «Гномы идут!» «Отродья ядерной зимы!» – непонятно, но страшно вырвался въеха и вскочил. Ситуация и так непростая стала в один момент катастрофической. Гномы были много, много хуже гоблинов. Они умели воевать. «Гномы по нашему следу дырку в мир продолбили!» – торопливо доложил гоблин. «Наши из пещер все уходят. А что делать?» «Слышь, Светлый, мне в целом плевать на тебя, но давай-ка с нами, а? Вроде как заступался за нас, может, еще когда заступишься? Ну и мы бы тебя по военному времени умеренно пограбили, по совести». Подбежавшие от костра эльфы возбужденно заговорили. «Гномы!» С подгорным племенем эльфы связывали долгие взаимоотношения. В течение тысячелетий выкрестовывались истинно. Страшные топоры гномов ничуть не хуже, но и не лучше волшебных эльфийских мечей докопий, да после чего началось взаимопонимание, в ходе которого случалось и воевать, когда плечом к плечу против черного властелина, но чаще мечами против топоров, потому что кушать хотелось всем, а славных долинок с вассальными деревеньками было не так уж много. В целом, несмотря на всякое, гномы от родними тьмы не считались, хотя происходили не весь от кого. Ведь бывали же и дружественные союзы. Идеальный вариант, когда эльфы со своей стороны хребта никого не трогают, а гномы со своей, и вместе лопят гоблинов, ютящихся в горах как раз промеж двух могучих государств. И сейчас обозначился как раз такой вариант, только в миниатюре. Сам Вьеха, проживший достаточное количество тысячелетий, чтобы заиметь на все собственное мнение, гномов терпеть не мог. Во-первых, он знал, что гномы произошли не невесть от кого, а конкретно от кое-кого, и обзывал их отродьями ядерной зимы не просто так. Во-вторых, ему неоднократно приходилось сражаться на стенах всяких черных твердынь, имевших неприятную высоту и прочность, и особенности гномьей кладки он изучил на практике, эти самые твердыни снося до основания. И несокрушимость стен каждый раз удостаивалась от него многих ласковых слов. Гномы, конечно, не были от родины тьмы, ну, формально, но за вознаграждение готовы были строить хоть черному властелину. Еще и похвалялись уроды продажные фирменным качеством. Вообще, как можно считать доброй расу, чье коростолюбие вошло в поговорки «всех без исключения народов», а вспыльчивость и воинственность являлись видовой характеристикой. По кибиткам и Траэрш Арута предложил старшина гоблинов напрашивающийся ход. «Навстречу воинству черного властелина предлагаешь передвинуться неразумно?» Возмутился доблестный Элендар. «Срю! Много в тебе гоблинского взыграло, а эльфы, когда подступали лихие века, всегда от бед водой отгораживались. За море эльфийское оттого до не процветает. Уйдем за реку, там священные традиции диктуют. Наши кони, наши верные эльфийские черные скакуны, они преодолеют стремнину и пусть поддавятся враги нашими кибитками». Воровки, беспокойно внимавшие спору, истошно взвыли. Среди эльфов разгорелись страсти. Маркетки, словно губка, впитывающие самые дурные отрядные традиции, азартно бились об заклад с гоблинами на предмет выбора командира. Гоблины были готовы поставить кибитку на отход в сторону моря. Маркеткам кибитка нравилась нестерпимо, но ничего равноценного во владении сестер пока не было. Так что они ставили на кон свою невинность за то, что командир выберет путь через реку. Гоблины чувствовали, что их пытаются надуть, но не понимали, в чем именно, и осторожничали. Командир нас и ранее удивлял неожиданными решениями, добавил нервозности кто-то из старшего древа. С него станется уйти в соседнюю долину, закрыть перевал нашими телами и биться против черных сил до последнего издыхания. И станет все, как в легендах. Эльфы припомнили, как оно в легендах, и помрачнели. А командир стоял и молчал. Вроде и расслабленный в достаточной мере, а озарение как-то не спешило проявиться. Ну да, с чего ему проявляться, когда приемлемого решения просто нет. Следопыт негромко окликнул командир, и мгновенно установилась тишина. — Я сделаю, мой командир, — сказал древний эльф. — Я сделаю. Они оба прожили на свете достаточное количество лет, чтобы понимать очевидное без слов. А очевидное заключалось в том, что кто-то должен был рискнуть и выяснить отчаянной разведкой, где находится войско черного властелина. И обязательно еще вернуться. Без информации командир не мог принять решение. Откуда-то из-под ног вывернулся гоблин-бородавка. «Злая у вас охрана!» – обиженно пожаловался он. «Я просто хотел посмотреть лошадей!» Я даже и не дотронулся, не успел, а мне сразу такой голос над ухом. А копытом в глаз! Я чуть не окочурился от страха. Оглядываюсь, никого нет, а голос есть. Старший следопыт еле заметно улыбнулся. Он гордился своей работой. Светлый битязь скинул на прощание руку, шепнул что-то черному скукуну, и они исчезли во тьме. «Бородавка!» — позвал командир. «Твои поганцы где сейчас?» «На дороге, конечно. Сам сказал, чтоб только по дорогам, а твое охранение не пускает». «Двигайтесь по дороге», – решил командир, – «но чтоб за пределы долины ни шагу. Там где-то черный властелин приближается. Чего, кстати, гномам здесь нужно, не знаешь?» «Понятно, чего», – сплюнул гоблин. «Долину и нужно. Кушать-то всем хочется. Вот они вас перебьют, нас по горам разгонят, а сами перекроют вход в долину стеной». «Засядут там, чтоб только шлемы рогатые выглядывали, и зашибись!» Командир покачал головой и в очередной раз задумался о странностях мироустройства. Вот почему работать готовы только пейзани. У всех остальных раз планы, на удивление, схожи. Прихватить долинку с парой, а лучше с дюжиной в остальных деревенек, Мысль была опасно близка к кощунственной, потому что стирала различия не только между гномами и гоблинами, но и, страшно сказать, между эльфами и всеми остальными. Даже черный властелин, он ведь по сути к тому же стремится, разве что масштабы побольше. Кстати, масштабы – это исключительно от неопытности. Большая долина – большие проблемы, так говорят. Есть некий предел управляемой территории, и кусок поболее этого предела отхватывать неразумно. Можно подавиться. Горная долинка с дюжиной вассальных деревенек самое то, больше не надо. Гномы шли с литной железной массой. Блестели в лунном свете чудовищные топоры. Жалкий отряд светлых эльфов неплотной цепью перекрывал им путь. Всем был хорош боевой ордер гномов. Но полюсу передвигаться не позволял, только по дорогам. Бьеха стоял впереди строя, величественно склонив длинный меч к земле. На самом деле он немного на него опирался, чтоб легче было стоять. «Я попытаюсь обойтись малой кровью», тихо сказал он в жаку троллей, «вызову на поединок предводителя гномов». «Убьешь его?» грустно спросил тролль. «Эльфийский меч не сильнее гномьего топора», пожал плечами въеха. «Все будет зависеть от личного мастерства». «У гнома есть шанс победить?» «Нет». Гигант задумчиво посопел. Он был очень умным троллем, если уж управлял при помощи демократии. Поэтому быстро нашел уязвимое место. «Гибель предводителя. Гномов остановит спросил он. «Они озвереют», – честно сказал Вьеха. «Гномы – крайне мстительные существа. Но других вариантов нет. Я не могу отводить отряд под удар войск черного властелина». «Ты извини, командир, но позволь мне вызов бросить», – вдруг заявил тролль. Кольчужный плащ от одержимого кузнеца выше всяких похвал. Тихо предупредил Вьеха. Но от топора не спасет, и ты плохо фехтуешь. Я выйду без оружия, просто ответил тролль. Поединчики стояли друг против друга. Предводитель гномов был одного роста с Вьеха. Следовательно, вдвое тяжелее, как минимум. И все равно рядом с троллем выглядел мелковатым. Ты светлый эльф? Недоверчиво рявкнул гном. «Это от кого же понесла твоя мама?» «От того же, от кого и твоя», – парировал тролль. «Тоже на полторы головы из соплеменников высовываешься. Может, мы вовсе кровные братья? Подумай о том». «У меня есть амулет против лжи», – нашел другой аргумент гном. «Ильфийский, возьми в лапы да повтори свою брехню. Враз по локте оторвет». Отряд на дороге тихо вздохнул. Предводитель троллей медленно опустился на колени, сжал в руках тускло светящийся амулет, опустил голову. «Я бился со слугами верховного гоблина», глухо сказал он. «Я надел светлые одежды и поклялся истреблять зло повсюду до последнего вздоха. Я с братьями иду искать священную землю эльфов, Беловодье. Моя племянница...» Возлюбленная невеста доблестного Элендара. И потому я заявляю, да, я светлый эльф. И ничего не произошло. Оба отряда тихо перевели дух. «Элендара знаем», — сварливо сказал гном. «Зануда редкостный. Не повезло тебе с родственничком. Я тебя зарублю, чтоб всю жизнь не страдал. Бери оружие». «Я готов». Спокойно отозвался стоящий на коленях тролль. Предводитель гномов сплюнул, пожал закованным сталь плечами и подхватил топор. «Элендар!» – страшным шепотом произнес ехо «Ты его чему обучал?» «Концентрации!» – недоуменно сказал Элендар. «Все новички с этого начинают. И все!» «Да, еще как-то рассказывал о древнем искусстве мгновенного выхватывания меча» для эрудиции в основном. Командир тихо взвыл и двинулся вперед. Но тут гном, не мудрствуя, по шее размахнулся топором, словно собирался колоть огромный чурбан. Тролль мгновенно поднялся с литным движением и вскинул в ход руку. Ручищу! Лапищу! Гном взлетел. Предводитель троллей подобрал упавший топор, огляделся и засадил его в гранитный валун. По самую рукоять. Гномы, взбешенные хамским обращением со священным оружием, заволновались и подались вперед. Не срослось, обреченно констатировал Вьеха. А жаль. И вскинул меч. Но тут вперед вылез еще один тролль. В руках у него красовался лук. Размером с тролля. А уж стрела называлась таковой исключительно по функции, но не по виду. А по виду это было скорее копье. Вьеха припомнил, это именно тот, кто баловался вечером с эльфийским оружием. Стрелок, раз так его. — Длиннобородые! — взревел тролль. — А не проверить ли Хирт на прочность? К счастью для гномов, тролль не был лучником, попадать в цель просто не умел. Жуткая стрела прошелестела над головами оцепеневших гномов и расколола дерево. К счастью для эльфов, гномы решили, что это он намеренно. эй «Светлые, вы что-то говорили, что в Беловодье претесь? А че не претесь? Тут стоите!» Раздался вполне разумный вопрос, как только прошла всеобщая каталепсия. Бьеха удовлетворенно улыбнулся. Как он и подозревал, гномы оказались в каком-то смысле разумными существами. Просто до этого разуму сложно достучаться без подходящего оружия. «Значит, мы строим стену с помощью вот этих вонючек». Держим оборону против всех. А вы упираетесь искать свое беловодие? Недоверчиво повторил условие пакта о ненападении предводитель гномов. Ну и в чем ваш интерес? За что вы мне глаз подбили? Не пойму что-то. Бережете долину и торгуете с жителями по справедливости, напомнил в Вьеха. Торгуем по справедливости, с отвращением повторил гном. А то вернетесь. Да я помню. Счастливого пути светлый, свидимся еще. Путь к беловодью пролегает везде. Вдруг пробормотала провидица все время переговоров, простоявшая безмолвно. Здесь тоже. Вы свидитесь Гном вздрогнул, прозвучало явное пророчество. Светлый, как думаешь, твои догадались, что я поддался? Чуть слышно прошептал гном. Ни в коем случае, уверил ехо еле шевеля губами. Ты очень натурально улетел. Уверен? Не хотелось бы прослыть мирным смеют Из темноты появился конник. Старший следопыт бессильно клонился в седле. — Я сделал, командир, — тихо сказал древний эльф. — Путь отряду свободен, на полночи конного хода. Можно уходить. Грудь эльфа была пробита черной стрелой. Вьеха закаменел. — Не уходим, — зловеще сказал командир. — Отряд! На черного властелина! — Траэрш! и грозный крохотный отряд в скрипе кибиток двинулся в просторы мира на черного пластилина.